Стоп, а почему мы питаемся говядиной? Тамита борчит, и его можно понять. Они привезли людей из другого мира. Почему бы не у г о т и т ь их чем-нибудь поинтересней? И Тами о т в е т и л что поскольку их путь ведет из Гинзы к парламенту, то они все равно будут проходить по ш и н б а ш и так что они смогут по ходу дела заскочить в ресторан мясной кухни. А он заказал восемь порций мяса за счет силы самообороны, естественно, и затем все занялись едой. Мы не в отпуске до тех пор, пока не закончим дело с парламентом. Таким образом, на все про все силы самообороны выдели нам по 500 йен на человека. 500 йен? Да, в хорошем кафе даже чашечка кофе стоит дороже. Так что говядина и соба это практически единственное, что мы можем здесь купить за 500 йен. Но мы же не можем заставить их есть стоя, поэтому я и выбрал данное место. Да и потом, похоже, они не против. Лили и остальные впились в мясо с удовольствием. Кроме того, они выучились пользоваться палочками для еды в лагере беженцев. Так что для группы л и л е й которые привыкли к тому, как сила самообороны едят свою еду, их порции были просто отличные. Но разве это нормально заставлять б о х за спину есть говядину? Они же хотели посмотреть на нас верно? В таком случае не будет ничего страшного, если мы покажем им, как питается обычный горожанин, так? Благородные дворянки, о которых вела с ь речь, осторожно брали говядину и яйцо на ложку, прежде чем проглотить. Хотя это был, скорее всего, первый раз, когда они попробовали рисовое блюдо, они не возражали. Возможно, время, проведенное в походе, п р и у ч и л о их питаться любой пищей. Вроде бы говядина им понравилась. После обеда группа продолжила свой путь к зданию Национального парламента, и Тами, л е л е Рори и Туку пригласили в комнату ожидания. Тут их пути, спины и б о с с р а з о ш л и с ь к у р и б а я с и и Тамита последовали за ними вместе с микроавтобусом. Они выехали из главных ворот парламента и поехали в какой-то высококлассный отель в Токио. п и н а и б о з а с были неофициально приглашенными лицами, так что не было никаких официальных возможностей для их нахождения внутри здания парламента. Мало того, министерство МИДа и аппарат премьер-министра делали вид, что они не в курсе их нахождения в Японии. Я их пригласила в Японию министерство обороны как дополнительных свидетелей на случай, если парламенту понадобится дополнительная информация. Все-таки в данный момент с а м а информация об их присутствии в Японии могла принести множество проблем, если станет достоянием общественности. В случае, если появится возможность ведения дипломатических переговоров, то тогда мнение военных в д а н н о м вопросе будет иметь уже совсем другое значение. Дипломатические переговоры, особенно производимые после военного конфликта, в обязательном порядке должны быть подкреплены военной мощью. Правда, есть множество людей, которые считают иначе или просто не принимают в с е этого внимания и начинают протестовать против усиления военных. Японское правительство пока не планирует существенно ограничивать свободу действий сил самообороны и, чтобы избежать любых возможностей для вмешательства в данные дела посторонних государств, они на официальном уровне отрицают присутствие Пины и Бозус. Тем не менее, п и н ы и Бозус все равно очень важные персоны. Ведь для Японии будет очень выгодно провести секретные переговоры с империей. Так что оказать определенное уважение людям, которые во всем этом принимают участие, это обычная практика. Пина и Бозус были привезены вместо их назначения апартаменты высококлассного отеля, где их ожидали две группы, состоящие из четырех мужчин и женщин. Мы рады приветствовать вас, ваше высочество, ваше сиятельство. Первый была член Совета Шира Юри Рейка, помощница премьер-министра. Вторым был Сувага Ракоиджи из Министерства иностранных дел. Он здесь присутствует в качестве секретаря. Кроме того, на встрече присутствовали к у р ь б а е с и и Тамита, о д е т ы е в военную форму. Поскольку л е л е й которая лучше всех могла переводить языка специального региона, отсутствовала, ее место изменили а к у р и б а е с и т а м и т а в качестве переводчиков. Пина и Бозо, что понятно, сильно нервничали, ведь любая их оплошность может привести к существованию империи к концу. Пина не является официальным представителем, она согласилась только служить посредником для установления дипломатических отношений между империей и Японией. Но если Япония захочет, чтобы она сама говорила от имени империи, то это уже совсем другое дело. Учитывая, что империи было нанесено несколько сокрушительных поражений на поле боя, то подписание договора с ними, скорее всего, будет мало чем отличаться от безоговорочной капитуляции. Именно из-за этого она сообщила, что не имеет права подписывать какие-либо документы. Она настолько боялась сказать что-то не то, что у нее даже на лбу выступил пот. п и н а знала, что дипломатия – это другой вид войны, который ведется с помощью слов. И в данный момент она отчаянно сожалела, что не привезла вместе с собой Гамильтон. У к р р б а я с и т а й м и т ы тоже была не самая хорошая ситуация. Эти двое не обладают аналитическими способностями л и л е й ее огромным словарным запасом, и потом, хоть и т а й м и и не самый гениальный лингвист, но наличие его постоянно поблизости позволяло им не особо вдаваться в детали переводов. В данный момент они могли только использовать словарь, иногда помощь п о д б о р е слов от Пины и б о з с чтобы хоть как-то вести диалог. где они смогут найти представителя руководящей верхушки империи, с которой будут возможны переговоры, да еще и таких, чтобы в их руках было достаточно власти. п е р в о й кандидатурой, тех, с кем можно договориться, естественно, является Пина, которая явно показала японцам, что готова к переговорам. Естественно, они не могут желать всего и сразу, но даже переговоров с маленьким руководителем на данный момент будет достаточно. Японское правительство явно будет радо услышать положительные новости в данном вопросе. Следующие вопросы к о л и ч е с т в е людей, которые будут включены в первую группу переговорщиков. Во время переговоров один человек не сможет вести собрание и указывать, что и как делать. Нужно постоянно советоваться, причем в течение продолжительного времени, пока обе стороны вместе работают над компромиссом, который устроит обе стороны. Это сложный утомительный процесс, поэтому и требуется послать ы сразу группу людей. Кроме того, требуется решить еще и вопрос с о п л а т о й проживания послов в стране, куда они поедут. Это тоже важно. Ведь переговоры явно займут не день и не два. Процесс переговоров может занять месяцы и даже годы. Есть такое крылатое выражение, что парламент не идет на пролом, он двигается зигзагами. Но это выражение как нельзя лучше отражает процесс принятия решения, которое бы было более-менее удобным для обеих сторон. Данное крылатое выражение родилось еще во времена конгресса в Вене, в который смог достичь соглашения только тогда, когда узнал ужасные новости о том, что н а п о л е о н бежал с острова Эльба. Другими словами, если бы ситуация не была просто угрожающей, Конгресс Веня так бы и не д о с т и г бы никаких договоренностей. Даже по данному примеру видно, что переговорный процесс – это вещь, которая занимает длительное время, а как результат этого требует затрат большого количества денег на еду, проживание и одежду послов. Так что эти затраты тоже надо принимать в учет. К тому же, поскольку Пина сделала вид, что является только руководителем среднего звена, сразу же возник вопрос о взяток. Только дети считают взятки недостойными. Это важная часть в е д е н и я бизнеса. Вот только взятки также зависят от позиции другой стороны, ведь у сторон переговоров могут быть разные мнения о ценности денег. В таком случае эффективной взяткой может стать предложение какого-либо объекта или услуги, которая нужна другой стране. Кроме т о г о сразу возникает вопрос, как обе стороны будут вести переговоры друг с другом. Пина предложила послать несколько ученых, которые смогли бы выучить язык к н е й и Хорна. Сугова рассказал, что ее предложение будет рассмотрено. Ведь всем понятно, что для эффективного введения переговоров знание языка очень важно. И последним пунктом переговоров был вопрос пленников. Японское правительство захватило в плен около шести тысяч членов имперской армии, которые вторглись в Японию через врата. Поскольку их количество так значительно, то содержать их и обеспечивать тем крышу над головой довольно проблематично. Правительство построило лагерь для военнопленных на безымянном острове в море и разместил о п л е н н и к о в там. Затраты на их прокорм оказались неожиданно велики. Тем не менее, охоть множество солдат и умерло в момент боев, но большинство высокопоставленных офицеров сумели выжить. Как результат, общаться с ними довольно сложно, и они сообщают только ту информацию, которую могли знать на своем посту. Возможно, языки можно было бы развязать с помощью пыток, но такую вещь, естественно, ни один руководитель в Японии одобрить бы не смог, не только из-за человечности, но еще из-за того, что их планировали использовать как предмет торга во время переговоров с империей. Кстати, среди этих шести тысяч пленных были огромные создания, такие как огры и другие полулюди, которых люди в Японии могли бы н а з в а т ь гориллами. Вот только не совсем понятно являются ли они людьми. Тем не менее, поскольку они могут говорить, их решили также причислить к племени людей для избегания в будущем обвинений по поводу нарушений прав человека. Кроме того, несколько человек было передано в Америку для расследования, проводимого о р г а н и з а ц и и Объединенных Наций. Мы осудили их как военных преступников и надеемся, что ваша страна найдет возможность помочь им вернуться домой. Пина сидела оглушённая, когда услышала шесть тысяч пленников. Мне надо подсчитать, какое количество выкупа мы можем заплатить в данном случае, сказала она. Судя по всему, сумма получится ужасающая. И эта мысль заставила её вспотеть ещё больше. Вот только, ш а р а Юрий Рейк на такой ответ просто улыбнулась. В нашей стране в данный момент не практикуется получение выкупа за пленников. Также у нас нет рабства. Мы бы предпочли получить плату в виде отличных от денежных сумм. Например, мы могли бы обменять их на тех пленных, которые были захвачены вами. Сделав короткую паузу, Шира Юри продолжила: чтобы слова Вашего в ы с о ч е с т в а во время ведения переговоров как нашего посредника приобрели б о л ь ш и й вес, мы готовы без всяких условий выпустить несколько пленников, которых Ваше в ы с о ч е с т в о может выбрать самостоятельно. Мы также надеемся, что вы сможете использовать этих людей для того, чтобы облегчить ведение переговоров. Таким образом, Пина выяснила, как в Японии обращаются с пленными, и кроме того, она получила мощное оружие, которое поможет ей в ведении в переговоров с дворянами в с е н а т е У меня отличные новости для вас: ваш сын все еще жив. Если вы хотите, чтобы он вернулся домой в целости и сохранности, вам надо провести с ними переговоры. Если надо, я могу подготовить для этого удобное место. Какой родитель откажется от этого, услышав подобные новости? В этот момент ее мысли были прерваны словами б о з а с Возможно, это и сложно будет организовать сейчас, но мне бы хотелось встретиться с пленниками. Можно ли это организовать? Кроме того, нам понадобятся списки с именами всех пленников. Если честно, у одной из ее подруг муж пропал на поле боя в г и н з е Вначале она думала, что он погиб на поле боя, но услышав о пленных у нее возникла слабая надежда. Вот только в данный момент все, что она знает, это то, что имеются какие-то выжившие люди. Если бы можно было получить более четкую информацию, это бы сильно помогло. Если честно, б о з а с очень хотелось бы сорваться со всех ног в столицу и сказать подруге: твой муж, возможно, еще жив. Сбодрись. Секретарь Сувагара ответил: тогда к следующему разу, как вы нанесете нам визит, мы подготовим ваш визит к пленникам вместо их заключения. Что же насчет списка имен? Он будет подготовлен и передан вам до вашего отбытия в империю. Таким вот образом мы прошли первые секретные переговоры. Информация о которых, естественно, не попадет ни в какие книжки по истории.